Не купил ли он в этот момент машину или шубу жене? Или, может быть, внес последний пай на кооперативную квартиру? А? Или сын двоечник, сдававший в тот момент в институт и получивший одни тройки, ни с того ни с сего был принят, несмотря на высокий проходной бал, до которого он своими хилыми оценками явно не дотягивал? Или сам эксперт вдруг получил повышение по службе, или перевод куда-нибудь в крупный город. Все это следовало узнать до того, как ехать к нему лично. Имя у эксперта было затейливо непонятным. Горей горян, потемат натик кызы. Это сразу вызвало у Руслана недоверчивое пребеждение. Армянин стал быть, почти наверняка нечист на руку. Первым делом. Он обратился по адресу, указанному на бланке экспертизы, представился, показал редакционные удостоверения и попросил разрешения встретиться с руководством судебно-медицинского морга. «Работа вашего, да и всех подобного рода учреждений окутана такой тайной», — начал он с приветливой улыбкой. «Людям кажется, что здесь работают совсем особые медики, у которых атрофировано чувство сострадания, прямо монстры какие-то, которые пилой вскрывают черепа и с удовольствием вытаскивают внутренности, а потом в виде жестокой бровады едят бутерброды рядом с секционным столом. Мне, знаете ли, хотелось бы сделать материал, показывающий, что судебные медики действительно особые люди, но их, как бы это сказать, особость состоит совсем в другом. Ведь вам, наверное, тоже неприятно, когда в вашей службе складывается такое чудовищное и весьма далекое от правды мнение. Я прав, Иван Никонорыч? Иван Никонорович, тот самый руководитель, которому проводили Руслана, был похож на маленького Деда Мороза. Длинные седые волосы, окладистые серебряные борода, лучики морщинок вокруг бледно-голубых глаз, а росточком не выше самого Руслана. Не знаю, правы вы или нет. Но вот мои соседи по дому, например, считают, что я свою собаку кормлю человеческим мясом. которые воруют на службе. — Со смехом, больше напоминающим кряхтение, — ответил Дед Мороз. — Ну, не все, конечно, только самые отсталые и дремучие. Остальные над ними посмеиваются, но ведь с мнением отсталых тоже нужно считаться. — Нужно? — быстро согласился Руслан. — Так вы не возражаете, если я буду делать такой материал в вашем морге? Поговорю с сотрудниками, посмотрю на месте, как и что они делают. — Разумеется, — крякнул Дед Мороз. «Я вас познакомлю с нашими старожилами, самыми опытными судебными медиками. Они вам расскажут много забавных историй».